Глава 61. Даша она угнетённо осознала, что вернулась к своему изначальному плану. И, наверное, это было неизбежно с таким человеком, как Егор. Только вроде бы стало казаться, что он не совсем безнадёжен, как неожиданно начали всплывать новые подробности. Теперь все его громкие, многообещающие фразы совершенно звучали по-другому. Ковалёв пытался усыпить её бдительность, отвлечь от главного, и у него это почти получилось. Даша посмотрела на спящую в кресле дочь, а потом в окно на мелькающие деревья. Их уже коснулась золотая кисть, и зелень потихонечку начала сходить. Вместе с нею девушку накрывала осенняя хандра. "Ещё долго?" спросила она Глеба, посмотрев на него в зеркало заднего вида. Минут 15, ответил тот. Хорошо, с облегчением вздохнула Даша. Варя, конечно, ещё спала, но могла в любой момент проснуться и потребовать еду, а кормить при постороннем для неё будет очень затруднительно. Можно сказать, практически невозможно. И в подтверждение её мыслям дочка заворочалась. Девушка положила руку ей на ножку, успокаивающе поглаживая и мысленно пообещала Я никому тебя не отдам. А этот, назвать его по-другому, у неё не находилось слов. Пусть катится к чёрту. Она сделала всё, что могла, дала ему шанс, а он его намеренно профукал, да ещё и вознамерился отобрать у неё дочь. Как бы не так, пусть только попробуют. Ещё вчера вечером Даша гуляла в саду, ничего не подозревая и обдумывала минувшую ночь. Хотя с самого утра зарекалась подобного не делать, ибо любые мысли об этом вызывали смятение и сожаление. Она же не хотела ни о чём больше жалеть, ведь совесть и так сыграла с ней злую шутку. Она сама так захотела, никто не принуждал и не заставлял. Таково было её собственное решение. Понимание этого придавало ей уверенности. Но почему девушка на такое отважилась? На это было несколько причин, нет, скорее даже куча. Даша не боялась Егора никогда. Она боялась лишь того, что тот может у неё забрать единственное, что у неё осталось, а именно дочь, дочку, которую Даша любила всем сердцем и душой и ради которой готова была на всё, даже дать шанс исправиться такому негодяю, как Егор. Весь мир сосредоточился на одной крохотной девочке. Малышка будто изменила её сознание, но факт зачатия дочери омрачил всю радость от материнства, и Даша не могла стереть это из памяти бесследно. Сколько бы она ни пыталась, тёмное пятно всё равно оставалось, и чтобы избавиться от него навсегда, ей нужно было закрыть его чем-то другим. Э, возможно, вдобавок сработала команда клин вышибается клином. В любом случае она хотя бы попыталась заполнить пробел. Получилось? Девушка не знала. Да и не было возможности, чтобы хорошо об этом подумать. Однако некие изменения всё же произошли. Да ещё впервые за долгое время почувствовала себя полноценной. Да и реакция собственного тела той ночью её сильно поразила. Она даже и не надеялась что-нибудь ощутить и вообще не думала, что такое возможно. Но теперь это не важно. Ей снова пришлось бежать без оглядки. Ей повезло, что Глеб предложил свою помощь. Даша сидела на скамейке в саду, тихонько покачивая коляску со спящей дочерью. Девушка думала обо всем на свете, стараясь отвлечься от мыслей о минувшей ночи. И неожиданно в голове мелькнула тои осенние хоронила отца, а этой качает дочку. Глупое сравнение, но всё равно нахлынула всепоглощающая тоска. Поддавшись ей, она не заметила, что рядом присел Глеб. "Я думал вы с Егором семья", внезапно выдал тот. Даша посмотрела на него отстранённо, не понимая, к чему он клонит. Я сейчас случайно подслушал его разговор по поводу опеки «Чего?» – нахмурилась девушка. «Опеки», – повторил Глеб, тяжело вздохнув. «Брат хочет полную опеку над дочерью». «Что?» – Даша вздрогнула, словно ей в спину сейчас вогнали за зубренный нож. «Вот такая же реакция и у меня была». «Да нет, не может быть». Отрицательно мотнула она головой. «Ты, вероятно, что-то не так понял». «К сожалению, все так. Я даже записал на видео конец разговора, чтобы предупредить тебя», – печально сообщил мужчина. «Мне очень жаль. Ты хорошая девушка и замечательная мать. А он вот такой болван. Всегда добивается всего, чего хочет, и для этого у него есть связи и деньги». Он достал из кармана телефон и, разблокировав экран, показал ей видео о том, на котором Егор говорил с кем-то по телефону. Звук был нечёткий, но Даша ясно услышала: "Что ещё говоришь, нужно, чтобы вывести ребёнка за границу? Разрешение родителей? А одного достаточно, если второй не имеет никаких прав на ребёнка". Даша опешила. Ей показалось, будто на голову медленно льют кипяток. Глеб убрал телефон. А у неё в ушах по-прежнему гремели страшные слова Егора. Ужас костлявой рукой схватил за горло, не давая нормально дышать. Что вы не поделили? Отчего брат решился на такие радикальные меры? допрашивал Глеб, но она молчала, потому что в голове у неё собирался кубик Рубика. Егор согласился на её условия только для того, чтобы потянуть время. Он сам готовил план, как отобрать у неё дочь, мерзавец. Он никогда не собирался узнавать правду про её отца. Всё было ложью, и слова о том, что он никогда не разлучит своего ребёнка с матерью, и обещания, что не навредит ей самой. Господи, как опять она могла так жестоко обмануться? Зачем дала ему шанс? Неужели так сильно верила в то, что он способен измениться ради дочери? то угодно, но только не Егор. Разве прежде он не предавал её доверие? Но ну почему? Почему поверила ему снова? Не поверила, возразила сама себе. Она давно никому полностью не верила. Просто надеялась, ведь недаром говорят, что надеждою умирают последние. Я убью его проскрепела девушка зубами, чувствуя какое-то напряжение, до боли сводит челюсти. Подожди, не горячись, остановил её Глеб, положив тяжёлую ладонь ей на плечо. Если брат поймёт, что ты знаешь, не станет с тобой церемониться. Молчанием сможешь выиграть время и что-нибудь придумать, да и лишение родительских прав дело не быстрое. Да, ты прав, согласилась девушка, немного придя в себя. С другой стороны, он может в любой момент выкрасть девочку и спрятать за границей. Даша испуганно посмотрела на него. Лучше, конечно, тебе с дочкой и самой уехать куда-нибудь и действовать уже из укрытия. Не здесь, Глеб был прав. Но паника, сковавшая мозг, не давала ей рассуждать здраво. Куда она может уехать? К себе в квартиру? Но как объяснить ему свой отъезд? До условленного месяца оставалась ещё целая неделя. Если Даша так резко уедет, Егор непременно что-то заподозрит, но и ждать до конца она не могла. Вряд ли он тоже будет бездейственно сидеть на месте, тем более что Даша твёрдо обозначила свою позицию, заявив, что ни днём больше в этом доме не задержится. И вновь ею овладела злость. Вот почему подонок был таким спокойным. Он знал, что я не смогу забрать дочь, а между тем проворачивал свои грязные делишки у меня за спиной. "Не тут подумал", почесав затылок, произнёс Глеб. "У моего куряша за городом дача имеется. Можешь пока пожить там. Я и сам собирался туда, если бы брат меня послал". "А Егор?" "А, нет, он не в курсе. У нас не мне тут общих знакомых". Глеб сходу понял её мысли и нервно осмотревшись, предложил: "Могу отвезти тебя туда в любое время". "А если он узнает, что ты помог мне?" с тревогой предположила Даша. "И пусть знает", храбро заявил Глеб. "Я плохого не делаю. Да и, если честно, я такого от брата не ожидал. Сам ведь без матери вырос, знает же, как это тяжело". Видать у него окончательно кукуха поехала.